Глава 10. Вести с Ультрамара Пока корабли ремонтировались и пополняли запасы, суда со всего сектора везли провизию флоту «Примус». Шли работы на поверхности 108 бета-калапус 9.2. С поля боя вывезли обломки, а тела предателей сожгли. Когда все очистили, место победы было подготовлено к триумфу Раукоса. Стаи киберсерафимов летали над голой землей, распевая гимны, а священники на парящих кафедрах молились за очищение земли. Ряды дрожащих гигантских машин разрывали землю ковшами. За ними приехали большие автоцистерны, заливающие все жидким скалобетоном. Затем огромная толпа людей с граблями и щетками разровняла его до того, как он успел застыть. За ними наблюдали десятки мастеровых. Их сервочерепа и порабощенные киберживотные измеряли лазерами, насколько плоская получилась поверхность. Когда все застыло, сервиторы разложили везде цветные камни, привезенные со всего сектора. Наконец появились грузовики, оснащенные щетками. Так каменистая равнина превратилась в военную площадь в три мили шириной, украшенную гигантской мозаикой. Площадь у входа в долину была только началом. Шагоходы-разрушители снесли стену железных воинов, чтобы освободить место для гигантского триумфального здания, которое бы пересекало равнину, соединяя холмы вокруг нее. Не успели еще разобрать половину стены, а уже начались работы на месте центральных ворот. Уже вырисовывались огромные колонны, на вершине каждой из которых стояла по статуи имперских героев. Стоял страшный шум. Эхо разносилось по планете на сотни миль. Работа продолжалась и на орбите, и с неба постоянно спускались вереницы грузовых кораблей с людьми и материалами. Желеман наблюдал за тем, как его планы притворяются в жизнь со смотровой площадки громоздкого строительного вездехода. Феликс хорошо выполнил свою работу. Может, машины и не выглядели, как великие терраформеры прошлого, но они вполне справлялись с задачами. Капитан многому научился. Желеман ждал, пока нервные архитекторы и художники закончат свои планы и покажут их примарху. На деактивированном экранном столе уже скопилась куча чертежей, прижатых разными каменными гирями. Гораздо более спокойными были военные инженеры, ожидающие своей очереди. На их плечах лежало строительство новой крепости Ордена, которая должна была быть возведена на месте цитадели Железных воинов. «Господин!» Скульптор, застывший в ужасе улыбкой, подошел к Желиману. Примарх отвернулся от низких скошенных окон и посмотрел на гололит проекта главного сооружения. Мужчина заикался и бормотал всю презентацию. Его таланты дизайнера были велики, но разговаривал он очень непонятно, и Желиман был рад, когда на смотровую палубу вышел капитан Феликс. Художники боялись его почти так же, как и Желимана, и расступились перед ним. Феликс кашлянул, подозвал примарха и прошептал ему что-то на ухо, когда тот наклонил голову. Желиман нахмурился и кивнул. «Джентльмены, с этим придется подождать несколько минут. Хотя сегодня я посмотрю все ваши планы, обещаю. Пожалуйста, пока вы ждете, капитан Феликс приготовит для вас прохладительные напитки». Брови Феликса в ужасе поднялись на вездеходе были только затхлая переработанная вода и запас сухпайков на случай чрезвычайной ситуации желиман хотел чтобы феликс достал что то еще если кто то и мог добыть подходящие продукты из ниоткуда так это капитан выражение лица феликса было почти комичным желиман подавил желание его успокоить капитану примарис нужно научиться уверенности довольно скоро она ему понадобится сюда — сказал Феликс, пригласив мастеров в маленькую каюту. — Я посмотрю, сможем ли мы найти немного вина. Мужчины и женщины просочились в дверь, неуверенно оглядываясь. Когда они исчезли, Желиман обратился к Феликсу. — Спасибо, капитан, я ненадолго. Он снаружи, господин. Желиман покинул палубу. При проектировании машины не думали о комфорте. Там было достаточно тесно и для обычного человека, а Желиману приходилось сутулиться, чтобы пройти по коридорам изгибаться почти вдвое, чтобы протиснуться в двери. Вне звука непроницаемых стен командного отсека сразу стал слышен рокот моторов. Стук поршней отдавался в ушах Желимана. Сейчас вездеход работал на холостом ходу. Шум, который он издавал во время движения, оглушал. Желиман остановился возле каюты мастера-вездехода и постучал в дверь. Мастер был храбрее, чем архитекторы, и лишь слегка удивился, увидев императорского регенда возле своей личной комнаты. «Будьте спокойны, мастер Фалпин, мы еще не закончили», — сказал Желиман. «Но ко мне пришли. Нам придется еще некоторое время попользоваться вашим гостеприимством». «Командный отсек принадлежит вам, пока он вам нужен, господин» сказал Фулпин с поклоном. Я только рад отдыху. Желиман заглянул за плечо мужчины. Комната была забита бумагами и инфопланшетами. Ваше представление об отдыхе совпадает с моим, сказал Желиман. Нет никакого отдыха. Служение императору никогда не заканчивается, повелитель, сказал Фулпин. Всегда есть что-то, что еще нужно сделать, сказал Желиман. Я отправлю сообщение, когда мы закончим. Он оставил мастера и пошел дальше по коридору. Экипаж отнесся к внеплановому перерыву в работе совсем не так, как командир машины. Проходя мимо общей комнаты, Желиман услышал громкие разговоры, смех и музыку. Люди даже не подозревали, что повелитель империума находился всего нескольких футах от них. Он спустился по ступенькам и миновал двойные ворота, расположенные за системами отвала. Пробравшись через массированные гидравлические системы, Желиман оказался на равнине. Его ждал ультрадесантник, держа под мышкой шлем с гребнем. Его доспехи уже покрылись слоем пыли, но под ними сияла зеленая отделка четвертой роты, а наград у него было столько, что высокое звание не вызывало сомнений. «Капитан Вентрис», — сказал Желиман, подходя к нему, — «прошу прощения, что заставил ждать». Вы прошли долгий путь, чтобы увидеть меня. Вентрис повернулся и преклонил колено. «Примарх, повелитель!» Он опустил голову и не поднимал глаз. «Прошу, сын мой!» — сказал Желиман, «Вам не нужно кланяться мне!» Вентрис остался стоять на коленях. «Простите меня, повелитель! Я не был удостоен чести встретиться с вами. Долг не дал мне быть на Макраге, когда вы вернулись!» «Исполнять долг не ошибка, капитан. Я не принимаю извинений, ибо они не нужны. Я думаю, я обязан был быть здесь». «Теперь вы здесь», — сказал Желеман. Он шагнул к Вентрису и протянул руку. «Прошу». Капитан не поднимался. «Я говорил о вас со своими братьями. Я слушал все, что они передавали. Ни одно слово не может описать, как это стоять рядом с вами». «Я всем своим существом желал увидеть вас, но не верил, что это возможно. Я ожидал какого-то особого чувства. Увидеть примарха — это что-то из сказки. Так я думал. Но это не выдумка, и теперь я знаю, что делать. Вы можете встать. Но... но, повелитель, я не могу». Вентрис поднял глаза на Желимана, и лицо этого бывалого воина словно помолодело от восхищения. «Тогда я приказываю вам встать», — сказал Желиман. Реакция Вентриса тронула и разозлила его в равной степени. «Считай меня отцом, а не повелителем. Ты происходишь от меня, и ты сын мне». «Как прикажете». Уриэль Вентрис медленно поднялся. Двигательные системы его доспехов громко рычали, как будто они тоже были охвачены благоговением. Капитан смотрелся в лицо генного отца. Желиман посмотрел на него сверху вниз. Несмотря на такой короткий разговор, примарх почувствовал в капитане неповиновение, и ярость, и желание служить. Чары пали, Вентрис слегка застенчиво улыбнулся. «Северус предупреждал меня об этом», — сказал он, покачав головой. «Он предупреждал меня, а я не верил. Говорил, что не потеряю голову. Теперь я вижу его лицо, когда говорю об этом». Вентрис выпрямился и отдал честь. «Мои извинения. Капитан Агеман был прав». «Ничего страшного», — сказал Желиман. Он протянул руку. Вентрис крепко схватил ее, теперь уже без колебаний. «Я рад, наконец, познакомиться с вами. Ваша слава летит впереди вас». «Порой это дурная слава», — сказал Вентрис. «Если правила и обычаи остаются нерушимыми, Уриэль, они теряют смысл». Они обрастают ложью или становятся настолько строгими, что кажутся тюрьмой. Их истинный смысл теряется. Полагаю, вас послали представлять первого капитана Агемана на Триумфе. У вас также, полагаю, должно быть сообщение для меня, если вы прервали мой разговор с архитекторами. Вентри склонил голову в поклоне. Есть. Война в Ультрамаре вступила в новую фазу. Три крупных отряда выступили с бедственных звезд. «Стойкость! Корабль Мартариона, повелителя Гвардии Смерти, ведет флот к Ультрамару!» Желиман задумчиво кивнул. «И так он, наконец, показал себя, как я и ожидал. Это был лишь вопрос времени. Поскольку Магнус снова побывал за границей Варпа в Империуме, я ожидал, что еще больше моих братьев покинут свои крепости и снова отправятся в путь». Желиман сделал паузу. «Мартариона действительно видели?» Когда мы в последний раз встречались, он не любил обман, но у него были долгие годы, чтобы научиться новым трюкам. Он лично присутствовал при разграблении Дедала. Мы получили астропатическое сообщение с закодированным пикт-снимком. Мы разгадали все символы и хорошо разглядели его. Дедалос, Что случилось с этим миром?» «Высокие жертвы и все отравлено. Свора Мартриона приносит с собой болезни». Они отравляют землю, но как только они идут дальше, их влияние немного ослабевает. Скверна, которую они приносят, не совсем естественно. Она не так опасна, когда предателей нет рядом. По крайней мере, так говорит главный библиарий Тигурий. Вентрис пожал плечами. Это психическое явление, дело библиариев. При этом враги приносят с собой и обычную чуму. Даласу потребуются годы, чтобы восстановиться. Мартарион не разрушил этот мир? «Нет, повелитель. Он напал, перебил Ауксилию и исчез до того, как мы успели что-нибудь сделать». «Итак, теперь он показывается свободно», — сказал Джалиман. «У Дедалласа не было большой стратегической ценности. Мартарион хочет выманить вас и заставить вас быть настороже». «Это еще не все. У нас есть сообщение о том, что Мартрион был в четырех основных системах. Куда бы он ни пошел, по его пути вспыхивают восстания». В Последнее время он изменил свой подход и собрал себе большой флот. Он удерживает позицию в системе Макрак. Его флот слишком велик, чтобы его могли уничтожить наша оборона, но слишком мал, чтобы атаковать столичный мир. Ардиум заблокирован, а два его улья подверглись нападению. Из-за Мартариона на всех шести планетах системы начались беспорядки. Наш народ не застрахован от искушения хаоса. — Большую часть времени мы тратим на подавление сект или борьбу со вспышками болезней. Пользуясь этим, Мартарион посылает небольшие ударные группы и разрушает инфраструктуру. Я бы не сказал, что Макрак находится в осаде, но это близко к тому. — Что же за игру он ведет? — про себя прошептал Желиман. Сказал же он следующее. — Эти нападения кажутся случайными, но это не так. Северус тоже так считает. Но он не разгадал их намерения. Желемана это отнюдь не обрадовало. «Плохие вести», — сказал он. Эспандор еще не взят?» Эспандор стоит», — ответил Вентрис. «Враг усиливает свои атаки на Эспандор Прайм. На его пути стоит пятый капитан Фелиан, и противник не может добиться достаточных успехов, чтобы сосредоточить свои силы и сокрушить систему. Пока пути снабжения открыты, Эспандор не падет. Не хочу портить вам настроение, Повелитель». Но при всей стойкости его защитников Эспандор не продержится долго. Вся система миров вокруг планеты в руках врага, и его корабли свободно пополняют там запасы. Возможно, я слишком задержался, — сказал Желиман, снова погружаясь в размышления. — Пойдем со мной, — резко сказал он. — Я весь день сидел в четырех стенах. Мне нужно подвигаться. Примарк двинулся мимо вездехода. Мимо шестнадцати гигантских колес вдвое выше Желемана, твердые пластековые гусеницы которых были покрыты песком. «Каков состав остальных сил?» «Внешние регионы терроризируют меньший флот Гвардии Смерти», — доложил Вентрис. «Похоже, что главное судно там — Терминус Эст. Это корабль Каласа Тифона, первого капитана Гвардии Смерти. По легендам, так его звали когда-то. Теперь он зовется Тифом». «Да, конечно», — мрачно ответил желиман «Флот Тифа вызывает меньшее беспокойство», — продолжил Вентрис. «Хотя он уже взял звездную крепость Эуменис и готовит свое войско. Мы можем быть благодарны, что Мартарион не с ним. Большая часть гвардии смерти собирается вокруг своего нечестивого примарха. Но самая опасная третья сила — демоническая орда». Эти твари проникают в реальное пространство и покидают его, когда хотят, а мы не знаем как. Лорд Тигури отправился во внешние пределы, чтобы выяснить причину. Сейчас демоны вернулись в Империи, но варп вокруг Ультрамара неспокоен. И библиарии, и Астропаты уверены, что они вернутся. Первый капитан Агемон уверен в этом. Демоны недавно разорили Тартеллу. Губернатор выжил, но сообщает, что погибло больше 98% населения. Главного демона именуют Кугат, и он называет себя чумным отцом. Он мельком появлялся еще в трех системах. Кроме того, демоны приходят вместе с Мартарионом или сразу за ним». Вентрис остановился и серьезно посмотрел на своего генетического отца. «Мой господин, Мартарион и его демонические союзники замышляют что-то ужасное. Ультрамар в опасности. Когда я ушел, по всему королевству действовало 106 военных фронтов. Конечно, это число постоянно меняется. По моим лучшим расчетам, с тех пор, как мы ушли, в Ультрамаре прошло 14 дней. Этого достаточно, чтобы ситуация изменилась, и я опасаюсь худшего. Теперь я понимаю, с чем сталкивается первый капитан, — сказал Желеман. Вам было поручено передать это лично мне, чтобы информация не попала в руки врага, я так понимаю. Было слишком много случаев, когда враг предвидел наши действия, господин ответил Вентрис. «Мы не знаем, как, но они перехватывают и точно расшифровывают наши астропатические послания. Для самых важных сообщений мы используем курьерские корабли». «Мартарион хочет заставить меня вернуться в Ультрамар», — сказал Желиман. «Он выбрал идеальный момент. Он знает, что у меня не будет другого выбора, кроме как ответить». Они продолжили путь. Выйдя из тени командирского вездехода, они подошли к самой площади Триумфа. Равнина заканчивалась низкой стеной. Над уровнем песка простиралась блестящая площадь, идеально ровная, а огромные машины продолжали свою работу в миле отсюда. Солнечный свет 108-бета-коллапус-9 пытался проникнуть сквозь пелену пыли, поднятую стройкой. Воздух был разряжен, но пригоден для дыхания, и дул холодный мягкий ветер, разбрасывая песок по свеже отполированной мозаике. «Ничто не вечно», — сказал Желиман, наблюдая, как блеск мозаики тускнеет от этого песка. «Мы слишком часто стремимся к тому, что скоро исчезнет». Он на мгновение замолчал. Вентрис выжидающе ждал. «Скажите мне, капитан Вентрис, как продвигается процесс воссоединения Великого Ультрамара?» «Это еще одна печальная история», — неохотно сказал капитан. «А Гемону постоянно мешают». Споры о том, что было в Ультрамаре, чего нет, задерживают воссоздание 500 миров, какими они были в ваши дни. Непокорные губернаторы пользуются нашим незнанием. Исторические данные неполны, господин. У нас нет точной карты Ультрамара вашего времени. Легендарная карта Желемана в библиотеке Птолемея была повреждена тысячелетия назад. Сохранившиеся полные карты показывают царство на различных стадиях расширения – или после его разделения, но не ультрамар тех золотых времен. Многие из документов, которые вы составили для предоставления суверенитета местным планетарным командирам, утеряны. Но дела продвигаются. Мы считаем, что три четверти древнего царства ультрамара снова находятся под прямым управлением Маккрага. «У эйгемона есть список и карта, которую я нарисовал по памяти», сказал Желиман. «На них моя печать» и вместе с ней весь вес имперской власти. Эта же карта изображена в витрине моей палаты оружия. Не о чем спорить. Некоторые миры оспаривают это доказательство. Они более чем рады приветствовать наших воинов, но имперские губернаторы двух дюжин систем спорят по поводу подтверждения своих клят верности. Однажды из-за этого началась внутрисистемная гражданская война, потому что один лорд высказался за вас, а трое против. Некоторые откровенно лгут, утверждая, что они никогда не были частью Ультрамара. Впрочем, возможно, некоторые искренне в это верят. Некоторые более храбрые и настаивают на том, что древние договоры не могут быть отменены даже вами, господин, и полны решимости сохранить свою независимость. «Они ошибаются», — сказал Желиман. Вендрис наблюдал, как небольшой колесный транспорт мчался по площади к линии строительства поднимая шлейф и пыли которая затем опять оседала они обеспокоены судьбой некоторых своих соотечественников боится лишь тот кто плохо правит ответил желиман естественно за независимость чаще всего выступают именно более авторитарные правители тогда они лишь отсрочат неизбежное сказал желиман значит они выстроятся в шеренгу и будут просить пощады если не хотят умереть Он наблюдал, как гигантский механизм в одно мгновение уничтожил голую скалу, изрыгнув мелкую крошку в измельченного камня. Печь на прицепе дымила, превращая собранный материал в скалобетонный порошок. Вскоре камень высыпят на равнину в этой новой форме. — Я никогда не должен был освобождать пятьсот миров, — продолжил примарх. — Господин? — спросил Вентрис. — Мне не следовало этого делать, — повторил Желеман. «Я думал, что поступаю правильно. Я думал, что следую воле Императора, позволяя людям править людьми». Он печально улыбнулся. «После того, как я написал со Астартес и разделил Легион, я подумал, что отряд из тысяч боевых братьев не может эффективно управлять таким огромным царством и вместе с тем выполнять свой основной долг Стража Империума. Мой Легион исчез, и я не хотел, чтобы Орден, продолживший его традиции, стал изолированным». «Они, возможно, никогда бы не покинули Ультрамар, если бы им приходилось управлять пятью сотнями миров». «Быть может», — сказал Вентрис. «А, возможно, мы могли бы справиться. Я думаю, ваше решение было мудрым». «Что есть мудрость?» — спросил Желиман. Он снова пошел вперед, обогнув заднюю часть гусеницы, туда, где начинались нетронутые равнины. В этом направлении было мало свидетельств битвы или начавшегося строительства. Вдали от индустрии перемен 108-бета-коллапус-9.2 выглядело так, как, вероятно, миллионы лет до этого. Холодная, голая и, по большей части, безжизненная Земля. Как Марс во времена до появления человека. За последнее столетие температура упала на несколько градусов. Что это значило для такого места? Чуть больше мороза чуть меньше света. Без вмешательства Солнца системы в конечном итоге было бы поглощено ямой, а 108-бета-калапус-9.2 полностью замерзла. Некому было бы спасти их. Мир был бесплодным. Желеману было жаль космических десантников, которых он разместил здесь. Но такие места, как яма Раукоса, нуждались в охране. Бесчисленное количество обычных людей и транслюдей пострадало, охраняя новые, ужасающие границы Империума. Такова была служба Императору. «Я больше ни в чем не уверен», — продолжил Желеман. «Один из моих сыновей, человек, очень похожий на вас, однажды предостерег меня от гордыни. Я думал, что избежал этого порока, но у него множество лиц, и он сыграл свою роль в решении уменьшить ультрамар. Видите ли, я хотел, чтобы ультрадесантники были там, среди звезд. Я хотел, чтобы их наследие осталось. Он снова остановился, обводя взглядом низкие засушливые холмы пустыни. Это делает меня эгоистом, сын мой. Вентрис не знал, что сказать. Примарх продолжил. Была более практическая причина. Я не хотел, чтобы значительной частью Империума управляли ордена космического десанта. Какая польза была бы в том, чтобы лишить потенциальных тиранов возможности использовать легионы только для того, чтобы превратить самих легионеров в тиранов? Император ясно дал понять, что империумом должны управлять смертные люди, а не Астартес или мы, примархи. И если бы ультрадесантники остались хозяевами 500 миров, это открыло бы потенциальный путь для коррупции. Я не хотел бы, чтобы существование ультрамара послужило стимулом для создания тысячи маленьких империй, потому что я не мог доверить другим повторить то, что у нас дома. Из воинов выходят плохие правители. Появление Железной Империи было более вероятным исходом, чем появление новых ультрамаров. Упоминание о недолговечном царстве эпохи Ереси Железных Воинов было непонятно для Вентриса, но он хранил молчание, пока примарх продолжал говорить. Желеман посмотрел на небо. За пеленой пыли атмосфера была настолько тонкой, что днем ярко сияли звезды и были видны огни кораблей на орбите. И вот я возвращаюсь к жизни и нахожу весь Империум тюрьмой для своих людей. Избегая одной проблемы, я создаю другую. Если бы я оставил ультрамар нетронутым, больше миров стали бы убежищем от ужаса и остались бы центрами разума. Большой маяк светит ярче. Мне следовало оставить царство целым, как пример того, как должно быть. Примарх повернулся к сыну. Много поколения отделяет вас от первоначального основания. Вы остаетесь верны императору. Преданность ультрадесантников является свидетельством духа ультрамара и воли императора. Было бы лучше, если бы в вашем распоряжении было больше миров. Вы должны понять, почему я сделал то, что сделал. Я видел, как половина моих братьев впала в хаос и решил, что никто и никогда больше не сможет использовать силу легионов. Я стал одержим потенциальным злоупотреблением несколькими сотнями тысяч космодесантников и при этом забыл о мелочных корыстных интересах людей. И это я, кто должен был ускорить завершение Великого Крестового Похода и продолжить мирные дела. Примарх рассмеялся над собой. Возможно... Я бы потерпел неудачу, даже если бы прожил дольше. Эти правители, которые отрицают мою печать и мое право отменить договоры, они не злы, они не глупы. Они просто ограничены, как ограничены все люди. Желеман замолчал, затем грустно улыбнулся. «Сын, тебя поражает, что примарх может ошибиться?» Вентрис выглядел чуть ли не испуганным. «Мое сердце говорит «да», «Но из ваших слов очевидно, что примархи могут ошибаться, господин», — сказал он. «Ваше признание ничуть не умаляет моего уважения к вам. Мы, ультрадесантники, остаемся людьми, несмотря на нашу трансформацию. Мы делаем ошибки. По мере того, как сын растет, он узнает, что его отец не непогрешим, независимо от того, славен ли он или нет. Порой я размышляю, не человек ли я?» задумчиво сказал Желиман. «Во всех смыслах. Если бы это было не так, вы бы не заботились о других людях». «Многие из моих братьев и не заботились. Может, они притворялись?» «Человеком нас делает не только тело, но и дела», сказал Вентрис. «Люди могут быть бесчеловечны, а ксеносы благородные честны. Я видел таких, а мы только ненавидим их». Желиман медленно смерил четвертого капитана взглядом. Вы впечатлили меня, капитан Вентрис. Я много слышал о ваших деяниях. Я не ожидал, что вы настолько вдумчивы. Ваши принципы сохраняются, господин. Скромно сказал Вентрис. Вы были правы, говоря, что из воинов получаются плохие правители. Поэтому мы стремимся быть мудрыми людьми, которые будут править справедливо, на благо наибольшего числа людей как вы и учили в великие дни. И все же, день, когда мои сыновья отложат свое оружие, сейчас кажется невозможным, — ответил примарх. Я всегда мечтал об этом. После Великого Крестового Похода вам всем предстояло стать администраторами и государственными деятелями. Это кажется таким наивным. Посмотри на это. Он указал на зловещий свет ямы, размытый пыльным воздухом. Взрыв прогремел над холмами, где стены закрывали долину. Склон обрушился, оставив пустой каменный утес. Прежде чем обломки закончили выкатываться из основания, экскаваторы начали расчищать завалы и выкатывали леса для ремесленников, которые должны были вырезать из скалы статуи. «Мужайтесь, господин, ибо мы все еще государственные деятели. Мы говорим, мы рассуждаем». Некоторые из первого поколения братьев примари Примаре вспомнят те дни, когда выходили среди нас. Некоторые из их историй просто замечательны. Их присутствие помогло при нескольких разногласиях. Они так красноречиво говорят о древних временах и единстве старого ультрамара, что некоторые правители увидели, что их противодействие воссоединению не по вкусу их народам. Во всех спорах мы стараемся действовать мирно. Это война. Все оружие годно, капитан Вентрис. Пропаганда одной из них. И то, что я сделал, по-прежнему остается пропагандой, даже если я говорил только правду. Ваша откровенность замечательна. Тут было слишком много лжи, сказал Желеман. И эта работа здесь, господин, это тоже оружие? Триумф — это заявление. Возможно, я подражаю ликованию Хоруса на Уланоре, но такие события важны. «Последние из бесчисленных сынов должны быть распределены по своим орденам. Я хранил эти армии в строю столько, сколько мог. Меня обвинили в создании легионов, которые я сам когда-то распустил. Эти разговоры только разрослись. Я должен продемонстрировать, что делаю все правильно и аккуратно. Приказ разослан другим флотам. Серых щитов больше не будет». «Очень жаль». «Но это необходимо», — сказал Желиман. Я не единственная сила в Империуме. Есть еще критика, которую я не могу остановить. Внутренний раскол уничтожит Империум так же неизбежно, как и Абадон. Моя политическая позиция нестабильна. Наш успех в Империуме Секундус успокаивает людей. Эти глупцы Терре видят наши победы и снова начинают строить планы. Они забывают, что силы Хаоса и Ксеносов все еще огромны. Они забывают, что нас все еще ждет Империум Нигилус. Если бы я мог, я бы вернулся на Терру и заставил их одуматься. Но я не могу. Подготовка к походу в Нигилус продолжается. В Ультрамаре идет война. У нас нет прочной победы, потому что Империум все еще балансирует на грани. Но я сделаю так, чтобы это последнее чествование серых щитов здесь, в Раукосе, выглядело настоящей победой. Желеман свернул обратно на равнину. «Я знаю, почему вы пришли ко мне, капитан. Я не могу вернуться домой. Пока не могу. Я должен сделать заявление о намерениях и сделать это осторожно. Последнее из братств должно быть разделено и хорошо управляемо, и этот процесс должен быть скоординирован между флотами крестового похода. Я не могу спешить. Точно так же, как они должны видеть, как я распускаю эти так называемые легионы, Люди галактики не могут видеть, как я бегу домой в тот момент, когда ультрамар окажется в опасности. Скоро я буду требовать от них очень многого. На протяжении поколений они будут смазывать военные машины своей кровью, орошать землю жатвы своими слезами, отправлять своих детей умирать. Это лишь самое меньшее, что я буду вынужден просить у них в ближайшие годы. То, что я здесь выиграл, это только начало». Чтобы завершить эту бесконечную войну, потребуются жертвы от каждого. От мужчины, женщины и ребенка. Мне нужно показать им, что мы можем победить. Что я все контролирую. Что я не тиран. Я не смогу этого сделать, если уйду сейчас. «Мартарион близко, господин», — сказал Вентрис. «Он угрожает самому Ультрамару». «Ультрамар — это не весь Империум», — тихо сказал Желиман. Если бы это было так, возможно, ничего из этого никогда бы не произошло. Но это не так. Ультрамар имеет решающее значение для моих планов, но нельзя считать, что я предпочитаю собственный дом мирам других секторов. Не бойся, капитан. Мы вернемся, как только дела здесь закончатся. Я прогоню своего брата из Ультрамара и клянусь, что когда я уйду, чтобы освободить остальную часть Империума, королевство будет лучше организовано, Лучше укреплено и сможет справиться со всем, что может случиться в будущем. Но это время еще не пришло. Передай Гемону держать оборону. Я доверяю ему и думаю, что Макрак все еще будет наш, когда я вернусь домой. Вентрис поклонился. Я немедленно отправлю ваш ответ. Желеман поднял руку. Его наушник гудел. — Капитан Феликс, — сказал он. «Не могли бы вы убедить наших гостей подождать еще немного?» «Я отвлекаю вас не ради них, господин», — передал по воксу Феликс. «Есть дела поважнее. Магистр Остропат Лазетти получил сообщение от Архимага Коула». «Я приду немедленно. Приношу извинения архитекторам. Отправьте планы крепости Ордена в мой скрипторий. Я посмотрю их сегодня вечером». Примарх повернулся к четвертому капитану. «Прости меня, но я должен уйти». Похоже, сегодня я нужен всем. Рабауджилиман отправил сообщение на свой личный шаттл, приказав экипажу подготовиться к полету и ушел, оставив капитана Вентриса одного, наблюдать за тем, как поле битвы превращается в символ имперской мощи.